Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и преимущества у человека пред скотом нет, и все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли в небеса, и дух скотов снисходит ли вниз, в землю? Так чувствовал и сам он. Так излилось это из глубин его собственной души, с той уже убежденностью, с какой должно быть в давние времена у Кагилета. Так постиг он это, сидя у трупа своего сына Симона Яники. А потом позже он захотел забыть. Он взбунтовался против своего постижения и забыл. Но теперь Ягве напомнил ему сурово, издвительно, жестоко и наказал его, нерадивого ученика. Теперь он может записать это в своем сердце. Должен записать. Десять раз, двадцать раз, как повелевает ему великий учитель. Все суета и затеи ветреные. «Записывай, Иосиф бен Матафий!» Пиши своею кровью. Десять раз пиши, двадцать раз. Ты, не пожелавший это признать, ты, пожелавший исправить Кагилета, ты пришел и вознамерился опровергнуть древнего мудреца твоими делами и твоими книгами, твоей иудейской войной и твоей всеобщей историей, и твоим опионом. А теперь... Ты сидишь на палубе, подобрав под себя ноги, на палубе судна, плывущего под быстрым ветром по ночному морю, и везешь с собой все, что у тебя осталось, твоего мертвого сына. Ветер, ветер, затеи ветреные, Узкий серп месяца поднялся выше, слабым бледным сиянием светилось худое, подкрашенное гримом лицо Матафия. И что ему сказать Мария, когда теперь во второй раз он должен будет предстать перед ней и возвестить сын, которого ты мне доверила, мертв. Чуть слышно, едва размыкая губы, в ночной ветер шепчет он свои жалобы. «Горе тебе, мой сын Матафий, мой благословенный, мой повергнутый, мой любимец! Великий блеск окружал моего сына, и был он угоден в очах всех людей». И все люди любили его, язычники, избранники господние. Но я наполнил его суетностью и в конце концов погубил его из суетности. Горе, горе мне и тебе, мой прекрасный, любимый, добрый, блестящий, благословенный, повергнутый сын Матафий. Я отдал тебе пышное одеяние, как и Иосифу, и отправил тебя навстречу беде, как Иаков своего сына Иосифа, которого он любил слишком большою и обузданную суетную любовью. Горе, горе мне и тебе, мой любимый сын, И он думал о стихах, которые он сочинил. «Псалом гражданина вселенной», «Псалом я есть, «Псалом о стеклодуве», «Псалом мужеству». И пустыми казались ему эти стихи. И лишь одно казалось ему полным смысла – мудрость Кагилета. Но что польза ему от этого знания? Пользы никакой. Его боль не слабеет. «И он воет, и вой его вливается в свист ветра и покрывает свист ветра».